Глава двадцать седьмая. Индианаполис, штат Индиана, воскресенье, двадцать восьмое июля две тысячи двадцать четвертого года. Райдер Хиллер, ведущая подкаста «Не раскрыто» самого популярного тру краем шоу в стране, сидела в терминале аэропорта Индианаполиса. Каждую неделю она выпускала новый эпизод, который скачивали и слушали миллионы обожающих ее фанатов. Райдер в основном освещала малоизвестные нераскрытые дела, о жертвах которых ее почитатели ничего не знали. Но порой она затрагивала и нашумевшие истории, вроде убийства Джон Беннетт Рэмси или трагической гибели Джулиана Криста, американского студента-медика, который разбился насмерть в Сент-Люсии при подозрительных обстоятельствах. Ее самой большой удачей на сегодняшний день было расследование и освещение дела об убийстве Вестмонд Препп в 2020 году, в раскрытии которого она сыграла решающую роль. Убийство двух учеников начальной школы в Пеппер-Милле, штат Индиана, потрясло страну. Раскрытие дела, благодаря доказательствам, собранным Райдер в ее подкасте, покорило нацию и сделало имя Райдер Хиллер нарицательным. Поймав волну популярности, которая бывает раз в жизни, Райдер подписала выгодный контракт с крупнейшим в мире стриминговым сервисом на получение эксклюзивных прав на нераскрытые. С тех пор она стала одним из крупнейших подкастеров в стране, и ее шоу продолжало наращивать обороты. Вместе с крупным контрактом возникло и серьезное обязательство. Райдер должна была продолжать раскрывать повишенные дела, но она прошла долгий путь с тех пор, как писала отрывки для Индианаполис Тар и достигла успеха не просто так. Она вкладывала в свою работу сердце и душу. Именно поэтому в воскресенье она сидела в терминале аэропорта, допивая, бог знает какой по счету Ред Булл. Подкаст получил свою бешеную популярность по одной простой причине. Райдер заручалась помощью своих слушателей для раскрытия тех дел, которые она в нем освещала. Она завербовала в среде своих поклонников целую армию, фанатов нераскрытого, чтобы те помогали ей находить разгадки преступлений, давно списанных со счетов полицией и детективами. Она полагалась на свою аудиторию диванных детективов, которые давали советы и присылали факты. Вчера после полудня пришла очередная чертовски хорошая подсказка – Женщина по имени Зои Симпсон объявила, чтобы рассказать фантастическую историю о пропавшей в девяностые семье Морголес. Историю настолько фантастическую, что Райдер сначала ей не поверила, но тридцать шесть часов проверки фактов изменили ее мнение. Зои Симпсон действительно работала в ФБР в городе Шарлотт, Северная Каролина, и специальный агент Джон Майклс был по сути ее боссом. Райдер проверила эти и другие подробности о Зои Симпсон. а затем внимательно прочитала сводку ФБР, которую прислала ей девушка. Если это было правдой, а пока, несмотря на все попытки Райдер опровергнуть это, похоже, что так оно и было. Малышка Шарлотта Морголи, с которой почти тридцать лет назад исчезла со своими родителями, подняв одну из крупнейших бурь в СМИ, объявилась в роли под именем Слоан Хастинкс. Райдер получила свой контракт и прилагающиеся к нему миллионы долларов, потому что пообещала раскрывать громкие истории подобные этой. Но такая громкая история не могла долго оставаться в тайне, и Райдер была полна решимости стать журналистом, который ее раскроет. Она направлялась в Ролльи, чтобы найти Слоан Хастинс и убедить ее стать гостем подкаста. Из динамикафу выхода на посадку раздался голос сотрудника авиакомпании. Пассажира в первого класса пригласили на борт. Райдер встала со своего места и направилась к трапу, готовая рассказать самую громкую историю в своей карьере.